Глава пятая. Адель просматривала блокнот уже в сотый раз. Словно одержимая, она снова и снова листала пожелтевшие страницы, пытаясь найти что-то важное, что могла пропустить раньше. Безрезультатно. Текст повествовал о появлении инкарнатов, становлении их властьем. и перемежал странными обрывками ничего не значащих фраз, схематическими рисунками небесных тел и созвездий. Что пыталась донести Агнесса? Может, это какой-то тайный код? Послание? Или к тому времени женщина просто потеряла рассудок? Адель окончательно зашла в тупик, а первые и третьи тома остались во дворце короля. Наверняка с их помощью удалось бы больше узнать о таинственной провидице и ее роли в истории, но добраться до них сейчас не представлялось возможным. Зацепившись взглядом за строку внизу страницы, Адель прочитала. «И собирал ворон звезды предрассветные, дабы вернуть себе то, что утратил давно. И взошло над ним солнце, светом своим утешив и день даровав новый». И пел ему ворон, пока земля его не поглотила, в сон погрузив беспробудный. И заняло солнце трон земной, ибо самовольно покинула небосклон, и было за это наказано. «Чушь какая-то!» — недовольно выдохнула Адель и швырнула блокнот на пол. «Почему мне так не везет?» Подойдя к зеркалу, расположенному возле окна, она взглянула на свое отражение. В сумерках кожа казалась непривычно бледной, а тени делали черты лица какими-то резкими, чужими, даже неприятными. Прошло уже немало времени, но Адель до сих пор не привыкла видеть себя такой. Она коснулась волос, свободно спадающих на плечи и грудь. По ту сторону зеркала стояла не Адель, это была Мэри, и с ней происходило что-то очень странное — Взять хотя бы провалы в памяти. Адель так и не рассказала о них Луке. Это могло сделать ее еще уязвимее. Никогда не знаешь, как он использует новую информацию в своих планах и чем все обернется. Беспамятство и магия — не лучшее сочетание. «Соберись!» — шепотом велела Адель самой себе. «Ты стала журналисткой только потому, что всегда искала правду». Докопайся до нее снова и узнай все тайны, которые от тебя так тщательно скрывают. Однажды это может спасти не только тебя, но и яга. Пальцы коснулись браслета, и Адель, недолго думая, закатала рукав рубашки. Металлический дракон, казалось, спал, плотно прижав крылья к чешуйчатой спине. Его хвост спиралью обвивал запястье, а голова покоилась на когтистых лапах, мягко сжимавших кожу. Адель твердо решила призвать ведьм, пока инкарната черной дыры нет дома. И плевать, что, узнав, он придет в ярость. «Чародейки!» Она постучала ногтем по спине дракона. «Мне нужно поговорить с вами. Это важно. Вы слышите меня?» Адель замолчала, чувствуя себя крайне неловко. «Так ли королева должна обращаться к своим подданным?» Но она никогда никому не приказывала, Даже Яга не всегда слушался, если она принималась командовать. Теперь же речь шла о могущественных ведьмах, которых люди боялись и почитали. О них слагали жуткие сказки, о них пели песни, их имена не упоминали с наступлением ночи, а особо суеверные раз в год приносили ведьмам жертвы, символические, конечно. Никто не учил ее править». Власть не принадлежала ей по праву становления инкарнатом, как в случае с остальными избранниками планет. Каждый из золотой пятерки Солнечного Королевства Шай, Мария, Айка, Рена и Элай прожил достаточно долго, чтобы сполна насладиться всеми привилегиями правления. У Адель не было времени учиться вести себя по-королевски. Она не ощущала ни силы, ни власти, ни даже особого воодушевления от возможности возглавить Ковен. «Двенадцать волшебниц! Вы мне нужны!» — повторила она. Секунды тянулись, но ничего не происходило. Адель довольно долго простояла в гнетущей тишине, ожидая чуда, но, как известно, чудеса случаются не тогда, когда их ждешь. Дурацкий дракон не подавал никаких признаков жизни. Ведьмы не торопились назов зов». а недостающие фрагменты памяти не спешили возвращаться на свои места. Терпение Адель было на исходе. Сёстры услышали ее однажды, должны услышать и сейчас, разве нет? Сами пришли к ней и поклялись в верности, сами преподнесли подарок, помогающий воззвать к ним. Так какого черта теперь они молчат? Хорошо, она отпустила браслет. Вы не оставляете мне другого выхода. Переведя взгляд на свое отражение, Адель вздернула подбородок и расправила плечи. Ее лицо застыло, хотя внутри все тревожно сжалось. Пора было расставить все на свои места. Выдержав небольшую паузу, Адель произнесла то, чего никогда раньше не ожидала от себя услышать. «Я, инкарнат Луны и ваша королева, я приказываю». По телу пробежала дрожь. «Приятное ощущение». Волнующее. Дракон на браслете ожил и открыл глаза. Два красных рубина вспыхнули в полутьме спальни, точно крохотные угольки. Ящер вскинул голову, беззвучно заревел и глубоко вонзил когти в руку Адель. На месте царапин набухли капельки крови, кожа покраснела и засаднила. Адель опешила, но поспешила вернуть самообладание. Ведьмы появились за спиной. Адель видела их отражение в зеркале, но когда обернулась, обнаружила, что в комнате кроме нее никого нет. «Звали, ваше величество?» — с кривой ухмылкой спросила Аза Геккерн, ведьма крови. Ее черные глаза лихорадочно блестели, на лице читалось легкая высокомерие. «А вы, похоже, не спешили!» — Адель скрестила руки на груди. Закралось подозрение, что чародейки слышали и первый призыв. Просто проигнорировали. «Простите, такого больше не повторится», — вмешалась Авери Ламонт. «Чем можем служить?» Аделя решила сразу задать все самые важные вопросы. Времени ходить вокруг да около не было. «Я не помню некоторых событий, произошедших в ШУ. Последнее, что всплывает в памяти, я взываю к вам. И дальше пустота. Что вы сделали? И главное, почему это так повлияло на меня?» Сестры переглянулись. «Это просто объяснить, Ваше Величество», — ответила ей Верея Грант, темная ведьма. «Часть воспоминаний, о которых вы говорите, не принадлежит вам, поскольку тогда это были не вы в какой-то степени. Если позволите, мы можем все исправить». Получив согласие в виде короткого кивка, чародейки протянули к ней руки. Адель ощутила тяжесть их ладоней, цепкие пальцем и даже то, как острые ногти сестер Геккерн впились в плечи. А потом воспоминания обрушились яркой вспышкой. Бой инкарнатов, ускользнувшее сознание, ее собственное тело, безвольно замершее в клубах мрака. Дракон, Исайя. Значит, ведьмы сделали Адель своим сосудом и воспользовались ее способностью поглощать силу других инкарнатов, чтобы создать дракона. Из тьмы возникло крылатое чудовище. Осознав все это, Адель вновь ощутила себя чужой марионеткой. «Вы просто вселились в меня!» — яростно прошипела она, подавляя дрожь. «Да как вы посмели!» «Это был единственный способ помочь вам!» Роб Бейли, старшая из элементалей, виновато потупила глаза. «Мы не могли покинуть горы и незамедлительно явиться к вам!» «Почему?» Авери беспомощно развела руками. «Днем наше волшебство слабее. Мы не способны перенестись так далеко, не растратив всех сил. Лишенные волшебства ведьмы — не лучшие помощники на поле боя». Поджав губы, Адель молчала. Ей нечего было возразить, поскольку о магии она знала ровным счетом ничего. Врут чародейки или нет, пока оставалось неясно. «Вы можете вселяться в меня, когда пожелаете? Без моего разрешения?» Она задала вопрос, ответ на который хотела услышать меньше всего. Ро покачала головой. «Нет, только с вашего позволения». «Но я не позволяла». «Вы просили о помощи, были в отчаянии. Отчаявшийся человек готов на все, и мы сочли, что исполнить вашу просьбу важнее, чем...» «Это не оправдывает ваш поступок». «Адель не дала ей закончить. Вы должны были предупредить меня». Другая сестра из семейства Грант, имени которой Адель не помнила, фыркнула. «Мы сделали то, что должны были. Защитили вас и тот тухлый городок». «Тая, придержи язык», — осадила ее Авери. «Забыла, с кем разговариваешь?» «А что, вы не согласны?» «Вообще-то Тая права», — кивнула Ро. «Наши действия были вполне оправданы». «Довольно». Адель впилась в них взглядом, жалея, что не может испепелить. От одной мысли, что они могут превратить ее в безмозглую пустышку, становилось дурно. Чародейки нисколько не раскаивались в содеянном, явно придерживаясь мнения, что поступили правильно. «Если это повторится, клянусь, я лично скормлю вас пожирателям. Чистый блеф, но знать им об этом не обязательно». Адель заметила, как Авери нервно сглотнула. Похоже, поверила. А вот ухмылка на губах азы Геккерн стала шире, словно она одобряла такой ход. Остальные ведьмы покорно склонили голову. Пора было заканчивать разговор. Лука возвращался домой. Адель ощутила его приближение, едва карета въехала на территорию поместья. Энергия инкарната «Черной дыры» Окатила ее с головы до ног, будто ледяная вода. — В скором времени я снова призову вас. Не хотелось отпускать чародеек так быстро, но времени почти не осталось. — А сейчас уходите. Ведьмы поклонились и исчезли так же внезапно, как и появились. Все, кроме Авери. — Ваш браслет, — прошептала она, — он связывает вас с нами, объединяет магию и позволяет нам... «Использовать меня!» «Вам следует надевать его только в крайних случаях!» Женщина печально улыбнулась и растворилась в темноте. Адель осталась в полном недоумении и, отступив от зеркала, вернулась к окну. Солнце почти скрылось за горизонтом. Мир неспешно погружался во власть ночи, но Адель не спешила зажигать свет. Закат окрашивал тяжелые тучи в разные оттенки алого, И что-то тревожное читалось в этом пейзаже. Красный закат не к добру. Красная луна тоже. Красный цвет крови. Неожиданно в памяти Адель воскрес давно забытый фрагмент из детства. Маленькая Адель тогда было пять лет. Она сидела в своей комнате на подоконнике рядом с таинственным мальчишкой-призраком. В ночном небе висел ярко-красный шар, окутывая спящий шу зловещим малым светом. «Смотри, там Марс!» Она протянула руку, указывая на небо. «Это Луна, глупенькая!» Рассмеялся мальчик. «Не может быть!» Адель недоверчиво взглянула на него. «Это Марс! Он красный!» «Это Луна! Кровавая Луна!» «Опять ты все придумываешь! С чего этой Луне быть кровавой?» Мальчик недовольно нахмурился. Вечно она сомневается в его словах. хотя он не давал для этого ни малейшего повода. Скрестив руки на груди, маленький Лука терпеливо сказал. — Так люди говорят, я сам слышал. Прошлым летом я заблудился в поселке возле городка Гелике. Бродя по улицам, я случайно наткнулся на лачугу, в которой старуха рассказывала своим внукам сказку о лунном затмении. Уже стемнело, была жара, и окна их дома были открыты нараспашку. «Мне не нравятся сказки, но идти было некуда, и я решил послушать. Они меня не видели, так что не могли запретить остаться». Заинтересованная Адель сразу позабыла о необычной луне и нетерпеливо спросила. «Расскажешь?» «Нет». «Ну, пожалуйста». «Даже не подумаю». «Эй!» — Адель одарила его хмурым взглядом. «И зачем мне это делать?» Адель на миг растерялась, но быстро нашла нужный ответ. «Потому что я единственная, кто может тебя услышать». И она была права, чертовски права. Лука вздохнул и, поудобнее устроившись на подоконнике, начал свою сказку. Давным-давно жила прекрасная луна. Каждую ночь она появлялась на небе, разгоняя мрак, чтобы люди могли любоваться ею, ведь нигде не было ей равных. Любовалась своей луной и земля». Ведь спутница ее была столь красивой, что остальные планеты завидовали. Сияя для Земли ярче всех звезд, Луна казалась жемчужиной, затерявшейся в бархатной черноте Вселенной. И не могли нарадоваться ей люди, ведь теперь мрак, сгущающийся с уходом солнца, не так пугал их. Когда звезда отходила ко сну, Луна просыпалась и кружила в дивном танце, даря миру свой бледный перламутровый свет. Но однажды Солнце пожелало увидеть спутницу Земли, а увидев, разгневалась. Ведь она смела использовать его свет, дабы усмирять ночь. И решила Солнце наказать Луну, отняв у нее возможность кружиться, и суждено ей было неподвижно повиснуть на небосводе, скованной запретом звезды. Но оказавшись не только невероятно прекрасной, но и невероятно жесткой, Яркая луна не склонилась безропотно и не приняла свою судьбу, пообещав отомстить солнцу, как только кровь окрасит ее в красный цвет. И с тех пор, когда восходит кровавая луна, земля прячет ее в своей тени, желая уберечь от гнева солнца. Мальчик посмотрел на небо и почти прошептал. «Кровавая луна, ты красная, как розы, и нашей алой кровью ты разукрасишь звезды». Кровавая луна, о чем же солнце грезы, И скроет в своей тени земля твои слезы. Тихий настойчивый стук в дверь вернул Адель к действительности. За окном уже совсем стемнело, А низко над землей расстелился плотный белый туман. «Войдите!» — она обернулась. «Не желаешь зажечь свет?» Лука бесшумно прошел в комнату. Несмотря на мрак, царящий в спальне, его силуэт выделялся какой-то особой чернотой. «Нет, спасибо». Инга сказала, что почти целый день тебя не видела. Он шагнул к ней. «Все в порядке». Наступив на что-то, Лука наклонился и поднял блокнот, который Адель прежде швырнула на пол. Ее сердце ухнуло и ушло в пятки. Наверняка он ничего не знал о существовании этих рукописей, по крайней мере, никогда о них не упоминал. Впрочем, он о многом не упоминал, поэтому делать поспешные выводы не стоило. Если вдруг окажется, что ему известно о блокнотах, и он узнает, что один из томов Адель припрятала, беды не миновать. Хорошо, что во мраке почти ничего нельзя было рассмотреть, в том числе и спуг Адель на лице. «Что это?» — поинтересовался Лука, вертя в руках находку. — Сказки. Она выпалила первое, что пришло в голову. Нашла у тебя в библиотеке. — Правда? — Не припоминаю, чтобы там были сказки. Должно быть, затерялись среди книг, которые принадлежали прежним хозяевам этого поместья. Когда я покупал его, он решил не выбрасывать вещи старых владельцев. Тебе нравятся эти истории? Лука приблизился еще на несколько шагов. И Адель вгляделась в него. — Всем нравятся сказки. Она пожала плечами. — Ты так уверена? — Да, они всегда заканчиваются хорошо. Разве это не главное? Знать, что что бы ни случилось, конец непременно будет счастливым. — Всем нравится ложь. Лука протянул ей блокнот. — Хорошие сказки плохо заканчиваются, Адель. Народное творчество жителей королевства состоит в основном из злых, жестоких историй. но как охотно смертные пересказывают их друг другу, дрожа от страха. Я давно обратил внимание, людям свойственно тянуться к мраку, видеть в нем что-то куда более романтичное, чем есть на самом деле. — Ты столь циничен, а ты столь очаровательна! — усмехнулся он. Энергетическое поле Луки неприятно давило на Адель. Исходивший от него холод... пробирался под тонкую ткань ее рубашки, касаясь тела с какой-то особой интимностью. Отогнав тревожные мысли, Адель сосредоточилась на другом. «Ты сказал, что купил этот дом. Я думала, он принадлежал твоей семье». «Я приобрел его, чтобы быть ближе к тебе, пока ты жила в Шу. Дом моих родителей далеко отсюда. Чуть позже я расскажу тебе об этом». «Но сейчас я собирался прогуляться и пришел предложить тебе составить мне компанию». Лука галантно протянул руку. «Пойдем?» «Конечно». Адель коснулась его ладони и почувствовала, как пальцы легонько сжались. «Но сперва я хотела бы переодеться». На самом деле Адель спокойно могла идти так, в рубашке и брюках на манер формы клуба адских джентльменов. Надо было только захватить пальто». Но оставлять блокнот в комнате не хотелось. Теперь Адель старалась все время держать его при себе, пряча то под рубашкой, то во внутреннем кармане верхней одежды. И пока Лука был рядом, она не могла положить блокнот в карман, опасаясь, что жест привлечет лишнее внимание. «Хорошо, я буду ждать внизу». Отпустив руку Адель, Лука покинул комнату. Она почти минуту простояла неподвижно, собираясь с мыслями, а потом зажгла свет и открыла шкаф. Извилистая тропинка, которую Лука избрал для прогулки, петляла по вересковой пустоши и терялась где-то в глубинах леса шипов. Шагая как можно медленнее, Адель мрачно смотрела на огромные деревья, возвышающиеся впереди. Утопая во мраке, они казались какими-то особенно зловещими. Свирепый северный ветер срывал последние листья и бросал их в разные стороны, будто негодуя, что они до сих пор золотят кроны. В прохладном воздухе явственно чувствовался влажный запах мха и сырой земли, от которого начало неприятно щекотать в носу. Адель совершенно не хотелось соваться в эти дебри, но сказать об этом Луке она не решилась. По земле стелился густой туман. Тишина, точно живое существо, следовала за своим создателем. Ожидая, когда он разрешит ей снова поглотить весь мир. Чтобы найти тропинку в лесу, Луке пришлось разогнать мглу над этой частью пустоши. Адель уже и не помнила, когда в последний раз видела звезды такими яркими. В тумане они были едва различимы, словно она смотрела на них сквозь мутное стекло. Услышав рычание, Адель настороженно оглянулась. Позади семенил «Пожиратель». Встретившись с ней взглядом, он оскалился, словно намекая, что следит за каждым ее шагом. — Куда мы направляемся? Она снова сосредоточилась на дороге. — К ущелью угасающих звезд. Собираюсь кое-что тебе показать. Ущелье угасающих звезд находилось почти на окраине леса, немного левее на запад. Сама Адель там никогда не бывала, но знала расположение по старой карте, висевшей в редакции спутника. Если она правильно прикинула, путь от дома Луки до этого ущелья занимал около часа. Потирая замерзшие пальцы, Адель принялась тайком рассматривать профиль Луки, шагавшего рядом. Она все пыталась увидеть хоть малейшее сходство с мальчиком-призраком из прошлого, но ничего не находила. Тот ребенок был ее другом, с которым она часами напролет болтала обо всем на свете. Но, к сожалению, вырос он жестоким чудовищем, жаждущим заставить Вселенную склониться перед ним. «Спрашивай!» — произнес Лука, не поворачивая головы. Тропинка становилась все уже, а лес шипов ближе. «Что?» — Аделя растерянно моргнула. «Твой взгляд». «Похоже, у тебя есть несколько вопросов». Вопросов у нее было довольно много. «Ты хочешь свергнуть Малахию? Зачем тебе это?» Он сам назвал себя королем и правил достаточно долго, чтобы доказать, что недостоин занимать трон. «Считаешь, ты достоин?» «Я никогда не был человеком, модель. Лука скользнул по ней ленивым взглядом. «Я родился инкарнатом». что уже делает меня лучше него. «Как ты можешь править людьми, если презираешь их? Ты ведь совершенно ничего о нас...» Она запнулась, но быстро исправилась. О них не знаешь. «Поэтому править смертными будешь ты». Адель растерянно моргнула. «Что, прости?» «Ты можешь позаботиться о них». Его голос звучал сладко. «Разве такая возможность не привлекает тебя?» И в чем подвох? Она нисколько не сомневалась, что он есть. Я не питаю теплых чувств к людям, но уважаю тот факт, что некоторые из них стали чем-то большим, а именно инкарнатами. Утратив связь с человеческой сущностью внутри себя и избавившись от слабостей, инкарнаты обрели бессмертие и сверхъестественные силы, став новой ступенью в эволюции. В мире, где правят звезды, «Жизнь человека ничего не значит». Спокойная решимость в голосе Луки пугала. Она слишком быстротечна, чтобы Вселенная смогла ее заметить. «И ты позволишь мне править?» «Да, на моих условиях». Лука признал, что не заинтересован в правлении. «Он потратил много лет на то, чтобы подорвать авторитет инкарната Солнца как правителя, и он не хочет занять его место?» «Что-то здесь не сходится. Тогда зачем он затеял все это? Разве что...» «Тебе нужен Малахия?» — осторожно предположила Адель. Во взгляде Луки промелькнуло странное выражение. Похоже, вопрос застал его врасплох. «Не глупи!» — отрезал он. «Но ведь Лука предложил помиловать инкарната солнца, если тот склонится перед ним». Адель не могла поверить в то, что собиралась сказать, но и упустить возможность проверить свои догадки не могла. «Тогда убей его!» «Мне нравится ход твоих мыслей, Адель, но всему свое время», — произнес Лука тихо. «Для начала я намерен измотать его войной. Пусть проявит себя, покажет, на что способен». «Так ты затеял все эти восстания забавы ради?» мрачно поинтересовалась она. «Нравится играть чужими жизнями?» «В этом определенно есть некое очарование», — ответил Лука. «Но я лишь предоставил людям выбор. Впрочем, как и тебе, когда ты впервые пришла ко мне. Они вольны сами решать, кому поклониться и служить. Когда я свергну Малахию, кто-то должен занять его трон. Да, смертные последовали за мной, но если на престол сядешь ты, моя королева», «Они только обрадуются, будто сами тебя выбрали». «Улавливаешь, к чему я веду?» Адель покачала головой. «Возможность выбрать между двух зол. Как великодушно!» «Тогда почему не решить все мирным путем?» «Она не собиралась так легко сдаваться». «Может быть, он сам разделит с тобой власть как с равным. Отдаст часть Солнечного Королевства, если только ты...» «Нет!» — раздраженно возразил он. Но Лука одарил ее тяжелым взглядом. «Как много ты знаешь о черных дырах?» «Только общеизвестные факты», — задумавшись, ответила Адель. «Задайся вопросом, почему они поглощают звезды». Она пожала плечами. «Таковы законы Вселенной?» «Нет, Адель, есть иная причина». Он с отвращением покачал головой. Одно неизменно, в день моего появления на свет Малахия был обречен и довольна об этом. На опушке их поджидала тройка пожирателей. Заметив своего хозяина, демоны, сотканные из мрака и теней, шагнули ему навстречу. Оглядываясь по сторонам, они вытягивали шеи и принюхивались, словно пытались учуять, нет ли поблизости добычи. Адели и Лука ступили под сень леса. Лунного света заметно поубавилось, но все же хватало, чтобы Адель не спотыкалась о каждую корягу. Стараясь не отставать от Луки, она подумала о голодных хищниках, которые могли прятаться в густых зарослях. Присутствие пожирателей, наверное, впервые принесло Адель призрачное ощущение безопасности. Они были здесь для того, чтобы охранять своего создателя и его спутницу». «Почему они так похожи на волков?» Адель решила сменить тему. Пожиратели на первый взгляд напоминали огромных собак, но было в них что-то волчье, хищное, дикое. «Ты можешь придать им любой вид, но остановился на волках, потому что ты — инкарнат Луны!» Он мельком взглянул на ночное светило, виднеющееся между ветвями. И где бы ты ни была, они всегда будут взывать к тебе, воя на луну. Когда я впервые встретила пожирателя, он напал на меня и чуть не убил. Но ведь не убил? Так себе оправдание. Ни один из них не причинил тебе вреда, не так ли? Лука взмахом руки указал дальнейший путь. Разве стоит сейчас об этом беспокоиться? Ты просто не хочешь отвечать, сухо отрезала она. Некоторые секреты должны оставаться во мраке. Его тон стал более резким. И тем не менее, во всем остальном я был честен с тобой. Могу ли я рассчитывать на ответную честность? Зацепившись подолом пальто за колючий кустарник, Адель застряла. В попытках высвободить ткань она не спешила отвечать, но Лука, похоже, не нуждался в ее ответах. Я знал о твоей способности заимствовать силы других инкарнатов. «Но не знал, что ты можешь вот так их использовать. Это впечатляет. Создать дракона тебе помогли ведьмы, не так ли?» Он подхватил ее под руку и помог выбраться. «Твой союз с двенадцатью сестрами оказался перспективнее, чем я предполагал». «Я не уверена», — солгала Адель, «но лишь отчасти». Отыскать, где заканчивались ее собственные силы, и начиналась магия волшебниц, не удавалось. Границы были слишком размыты. «Понятия не имею, как работает эта магия, но я намерена во всем разобраться». Лука одобряюще кивнул. «Библиотека в твоем распоряжении. Книги о волшебстве хранятся на самых верхних полках. Тебе понадобится лестница, чтобы достать их. Утром она будет там». «Меня больше интересует, как я сумела поглотить твою силу, не прикасаясь к тебе», — задумчиво произнесла Адель. «Обычно мои способности так не работают». «Кровь», — ответил Лука. «До тех пор, пока в твоих венах есть капелька моей крови, тьма черной дыры будет тянуться к тебе». Некоторое время они шли молча. Пожиратели словно тени беззвучно скользили рядом. Вокруг было тихо и пустынно, и казалось, что адели Лука — единственные живые существа на много километров. Похоже, она зря опасалась хищников. Ни одно живое существо не рискнет напасть на демона тишины. Лес редел, и совсем скоро за деревьями показалась большая поляна, посреди которой засияла расселена — ущелье угасающих звезд. В длину оно достигало двух километров — А расстояние между краями было не меньше тридцати метров. Остановившись на краю, Адель настороженно всмотрелась во тьму, глубившуюся внизу. Насколько глубоким было это ущелье, она не имела ни малейшего представления. Тьма притягивает, не так ли? Поинтересовался Лука, встав справа от нее. Она способна соблазнить даже самые светлые сердца. «Во мраке скрыто столько тайн, что трудно устоять от искушения выведать их. Желаешь узнать, что скрыто здесь?» Ответ сорвался с губ Адель раньше, чем она его осознала. «Да». «Хорошо». Одной рукой он обнял ее за талию. «Адель, преимущество тьмы в том, что она сильна настолько, насколько ты позволишь. Воображая что-либо, скрытое во мраке, мы питаем его своей силой». Своими страхами, тем самым делая реальным. На самом же деле там нет ничего, кроме пустоты. Лука, наверное, что-то сделал, потому что зияющая впереди пропасть начала заполняться плотным туманом. Он поднимался со дна, подобно облаку, и вскоре, покинув пределы ущелья, поглотил весь видимый мир. В каждом округе есть место, где с закатом солнца появляется тишина. В Астрос она приходит отсюда, из ущелья угасающих звезд. Инкарнат черной дыры ухмыльнулся. А пожиратели? Адель нервно сглотнула. Разбрелись по всей планете. Днем их не отличить от обычных собак. И только с появлением тишины они меняют облик. Мгла преображает их, пробуждает истинную сущность. Она также необходима, чтобы скрыть это от посторонних глаз. Мало ли кто увидит, как вшивая дворняга становится пожирателем. «Умно. Кажется, ты не особо рада этому открытию». Адель проглотила вставший в горле ком и сделала жадный вдох. «Увы, меня как-то не радует место, где зарождается смерть». Лука рывком заставил ее повернуться. «Что с тобой случилось? Я хорошо помню ту маленькую девочку, над которой издевались другие дети. Девочку». которая ненавидела их за то, что они причиняли боль не только ей, но и яга. Она помнила каждый удар, смешок и плевок в свою сторону. Маленькая Мэри, которой так откровенно пренебрегали, мечтала заставить их страдать. «Ты рассказывала мне, как ненавидишь тех жалких людишек и хочешь, чтобы они исчезли, оставив вас с яга в покое». Он обхватил ее лицо обеими руками. «И они исчезли!» «Но я не желала им смерти», — прошептала Адель, почти не разжимая губ. Она вся дрожала от нараставшего внутри напряжения. Услышанные слова всколыхнули непрошенные воспоминания о детстве. Многое из того, что она так долго пыталась забыть. «Да что случилось с моей Мэри?» «Она выросла, и прекрати так меня называть!» Адель высвободилась из его цепких пальцев. «Зачем ты рассказываешь мне все это?» «А ты разве не поняла?» Черные глаза Луки лихорадочно блестели. Из-за резких теней лицо казалось особенно ожесточившимся. «Я выбрал тебя и превознес». Он наклонился и прижался лбом к ее лбу. «Каково это быть человеком?» Адель вздрогнула. Что-то внутри уступило энергетическому полю черной дыры. и оно обрушилось сокрушительной волной. Сердце забилось быстрее, телом овладела сладкая истома. Мрак внутри Адель услышал своего создателя и отозвался. Тьма была столь прекрасной и желанной, что хотелось раствориться в ней. Это... Она запнулась. Это больно. Боль меняет. Голос Луки смягчился. Она создает чудовище. «Знаешь ли ты, Мэри, что каждый зависим от той боли, что сотворила его? Боль приносит страдания и в то же время дарит покой. Мы спокойны, зная, что хуже нам уже не будет». С последними словами он неохотно отстранился, и завораживающая, почти вожделенная тьма отхлынула. Адель подавила вздох облегчения и отвернулась. Пытаясь вернуть самообладание, Она взглянула на полную луну, которая оказалась спасительным маяком, бледно сияющим во мраке ночи. «В скором времени мы покинем Шу и округ Кастрос». Лука внимательно наблюдал за ней. «Нас здесь ничто больше не держит. Мы все отправимся в дом моих родителей, на побережье туманов. Мой брат, ты обещал вернуть его». «И я сдержу свое слово. Но все сложнее, чем ты думаешь». Лука заложил руки за спину. «Конечно, я могу разрушить Санкт-Илию и освободить его, но тогда пострадает много невинных людей. Неужели ты хочешь этого?» Адель одарила его холодным взглядом. Услышанное оказалось нелепой шуткой. Лука создал тварей, которые погубили миллионы людей и продолжают делать это по сей день. И вдруг его заботит, сколько невинных умрет на этот раз? Впрочем, стоило отдать должное. Лука выбрал мудрую тактику. Зная, что Адель ни за что не согласится быть ответственной за отнятые жизни, он предлагает помощь, от которой она сама откажется. «Я жду». Лука вопросительно изогнул бровь. «Нет». «Я так и думал». «Пойдем, нам пора возвращаться». Он сделал всего несколько шагов к лесу, когда Адель крикнула... «Прекрати так поступать со мной!» Больше она не испытывала страха. Злость, вспыхнувшая словно молния, сделала ее безрассудной. Лука ведь просто развлекается, играет. Пешка, переодетая королевой, все равно останется пешкой. «Заставь меня!» Резко остановившись, бросил инкарнат черной дыры через плечо. «Ты их не получишь!» Отчеканив это, Адель плотно сжала губы. Лука обернулся. — Что ты сказала? — Ведьмы, ты их не получишь до тех пор, пока мой брат не будет со мной. Он покачал головой. — Не начинай игру, правил которой не знаешь. Это может плохо закончиться. — Так не вынуждай меня. — Что бы ты ни задумала, чародейки не помогут тебе. — Вот и проверим. Она твердо стояла на своем. Эта дерзость вызвала у Луки короткую, мгновенно угасшую полуулыбку. «На сегодня наша прогулка закончена». Он обратился к пожирателям. «Сопроводите королеву домой».